Рука моя так повисла в воздухе, пока я не уронил меня на одеяло. — Мне нравится твоя новая одежда. Это моего сына, — пояснил Фарид. Он же из вырос, а Сохрабу в самый раз. оказался мальчик, покажил у него. В тесноте, да не в обиде. Не на улице его гнать, да и моим он пришелся по душе. А, Сохраб, мой племянник безучастно смотрел в пол.